Он подошел к лестнице, поднялся на две перекладины, негромко сказал. «Спустись, Гриша, дело есть!» Ведерников быстро надел рубаху, брюки, сапоги. Лукерия чуть подняла с подушки голову. Ведерников прятал пистолет под рубаху за пояс брюк. «Ты что, Григорий, ты что удумал?» — с тревогой спросил Лукерия. Не столько поразил ее пистолет, хотя раньше она его и не видела, сколько лицо Ведерникова, бледное, какое-то неживое, похожее на лицо мертвеца. Лежи лучше тихо, ни себя, ни тебя в обиду не дам. И он опустил ноги на лестницу, а она поняла, что больше не добьется от него ни одного слова. Ведерников спустился во двор, не скрылся вслед за этим толстым лысым человеком. Лукери легла поудобнее. В щель между дранец она неотрывно наблюдала за домом. Одно окно было рядом с крыльцом, и Лукелья видела все, что происходило внутри дома. Вот появился помощник Порфирия Игнатьевича, потом Лидерников, вот к ним из другой половины дома вышел Михаил Алексеевич. Вот они сели к столу, озабоченно о чем-то заговорили. Вдруг до Лукельи донесся говор. По тропе в заимке шел Парфирий Игнатьевич вместе с двумя высокими мужчинами. Исаев шагал не впереди и не позади их, а как-то сбоку, рядом с тропой. Он то и дело учтиво кивал головой, заглядывал в лица мужчин, шагавших по тропе твердо, уверенно и даже чуть надменно. Все трое остановились возле крыльца, постояли с полминуты. Порфирий Игнатич не по годам бойко взбежал по ступенькам, раскрыл дверь, пропустил мужчин вперед. Потом взгляд Лукерии перенесся на окно. Она увидела, как перед этими двумя незнакомцами те трое, в их числе и ведерников, вскочили, вытянулись, стояли, не шелохнувшись. Один из вошедших с Порфирием Игнатичем что-то кричал, потрясая ноганом, Подойдя вплотную к ведерникову, Он особенно долго что-то говорил, яростно тыкал ему в грудь пальцем. Наконец, сменив гнев на милость, он подал руку Михаилу Алексеевичу, лысому помощнику Парфиле Игнатьича и даже Вегерникову. Затем все они, и те, которые были в доме, и те, которые пришли, сели за стол. Тот самый, который кричал на всех, надел очки, вытащил конверт из кармана полувоенной куртки, и, развернув какие-то бумаги, принялся читать. Если бы Лукерья знала, что полковник Сялков, он же Касьянов, читал не что иное, как письмо бастылькова в пробельский волком партии, то самое письмо, с каким был послан из коммуны ее муж, Тереха Черемисин. Потом очковство отложил бумагу, начал горячо говорить. «Главное — истреблять коммунистов. Советская власть без них — это дом без опоры» истреблять коммунистов и в одиночку и группами, особенно там, где они стоят на руководящих постах. Парфей Игнатьевич высказал сегодня мне и полковнику Сновецкому план вооруженного нападения на коммуну. Но дело это излишне громоздкое. У нас нет таких сил и риск. Можно навлечь на себя гневчика и поставить под удар весь замысел, рассчитанный на полный разгром советской власти». Коммуну можно ликвидировать проще. Необходимо уничтожить ее партийную ячейку. Уничтожить и замести следы. И делать это надо, не откладывая ни на один день. План операции предлагается такой. Конечно, Керри услышать этого не могла. Ей все еще казалось, что ведерников, может быть, и не соврал, сказав «приехали торгаши». Возможно, они насчет фактории и магазинов рассуждают, думала она. И все-таки острая тревога с новой силой сжимала ее сердце. Вот она увидела, как мужчины поднялись из-за стола и направились к выходу. Лидерников обогнал всех, застучал сапогами по ступенькам крыльца, подбежал к амбару. Он быстро поднялся по лестнице, торопливо, боясь отстать от других, сказал. «Ты отдыхай, Лушенька, здесь. Мы поехали место выбирать». «Магазин, — торгаши думали неподалеку отсюда строить. А ты скоро вернешься, Григорий?» Лукерии почудились в его голосе фальшивые нотки. «Ну, не так, чтобы очень скоро. Но да куда я денусь?» Он поспешно спрыгнул с лестницы и кинулся догонять мужчин, уже шагавших по тропе. «Бежать надо отсюда, скорее бежать и не ждать его, не ждать!» — пронеслось в мыслях Лукерии.